Первоначальное значение религиозных обрядов 28 мая 37 -го. также правильно, что отвергая дух мы открываем доступ темным силам, одержанию и так далее. Крещающийся совлекает с себя ветхого человека, рожденный свыше обновляется благодатью духа. Не забудем, что В первые века христианства в такие обряды, как крещение и причастие, вкладывалось большое внутреннее духовное значение, и лишь позднее они выродились в государственные установления, неисполнение которых грозит лишением прав и так далее. Крещение и причастие первоначально были символами приобщения к духовной жизни. Ведь и мистерии древности были обрядами, полными глубокого внутреннего значения, и большинство наших христианских обрядов было заимствовано именно из ритуалов и символов языческого мира. Но все имеет значение лишь в духе, и, конечно, никакие механические манипуляции не могут дать нам духовного перерождения или же приобщить к чему-либо без участия духа нашего. Но обряды эти помогали создавать известные условия и настроения, при которых Дух наш мог легче воспрянуть и вознестись. Ведь и сейчас нельзя лишить человека храма и всей обрядности. Нужно лишь внести новое очищение и духовное понимание обрядов и, главное, не делать их обязательными. Пусть Дух избирает сам свой путь. Не забудем, что обряд крещения в первые века христианства в большинстве случаев совершался над взрослыми, которые хотели запечатлеть этим символом свой отрыв от старого и приобщение к новому пониманию. Но, конечно, когда оно стало обязательным и совершается теперь над бессознательными младенцами, то оно утратило всякий смысл. И особенно невежественно выкидывание некрещенных младенцев за ограду кладбища. Кладбища вообще должны быть уничтожены, как рассадники всяких эпидемий. Согласно эзотерической философии, разумное бытие человека после его смерти не прекращается, а переносится на иной план бытия. Наилучшим погребальным ритуалом, облегчающим покойному начало новой фазы его бытия, является кремация. Мало, очень мало людей, которые не утратят всякого воспоминания о вознесении духа, если ничто видимое и осязаемое не будет напоминать им об этом. Потому ближайшая задача не разрушение храма, но очищение и новое объяснение как обрядов, так и основ великих учений. Именно нужно утвердить в сознании людей, что без духовного порыва в нас никакой обряд не имеет значения. Нужно постоянно напоминать, что благодать Божия может быть воспринята лишь сознательно и добровольно.